65. Суровость и жестокость совершенно различные понятия, но люди не умеют отличать гармонию суровости от судрых жестокости. Суровость есть атрибут справедливости, но жестокость есть человека ненавистничество. От неё нет пути к братству. Суровость выражается кругом, но жестокость будет в знаке безумия.